проводить всё больше времени дома у соседей. Только так она могла побыть с другом. Здесь её окружали гладкие кожаные диваны и натертые до блеска стеклянные журнальные столики. Мама юханаса крадучись, входила в комнату с подносом, на нём стаканы с соком и печенье. Крутой парень по имени Макс Пейн лихо расстреливал врагов на экране телевизора. Пальцы юханаса порхали над кнопками и рычагами на пульте управления.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 Тереза стояла у себя на участке и не знала, куда ей пойти. Перед ней гараж, к которому прислонён её велосипед. Налево — тропинка к дому Юханнеса. Направо — дорога, ведущая к шоссе. Позади — её собственный дом. И ни в одну из сторон ей идти не хотелось. Безвольно опустив руки, она стояла на лужайке. Её влекло только вверх,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 последовало еще одна а потом еще одна дойдя до конца страницы тереза перелеснула ее и продолжила писать